Клиффорд почувствовал эту ее убежденность и больше не сомневался. Он был уверен, что она вернется, вернется ради него. У него тут же отлегло от сердца, и он заметно повеселел. «В таком случае», — сказал он, — «я думаю, тебе действительно стоит съездить». «Я тоже так думаю», — отозвалась она. «Тебе, наверное, приятно будет сменить обстановку». Она подняла на него свои странные голубые глаза и сказала, «во всяком случае, я буду рада снова увидеть Венецию». Так хочется забраться на какой-нибудь островок с другой стороны лагуны, где чудесные галечные пляжи, и купаться, купаться. А вот лидо я, знаешь ли, терпеть не могу. И я не думаю, что мне будет так уж приятно общество сэра Александра Купера и леди Купер. Но если приедет Хильда, и у нас будет своя гондола, о, тогда совсем другое дело. Так бы хотелось, чтобы и ты поехал. Она говорила совершенно искренне. Ей действительно хотелось сделать его счастливым хотя бы таким образом. Но ты только представь меня на северном вокзале в Париже или на пристани в Кале. Ну и что здесь такого? Я столько раз видела, как носят людей в креслах-носилках, людей, что были ранены на войне. К тому же мы могли бы проделать весь путь в автомобиле. В этом случае пришлось бы брать с собой двух помощников. Вовсе нет. Обошлись бы одним филдом. А на месте легко бы нашли еще одного человека. Но Клиффорд покачал головой. Не в этом году, дорогая, не в этом. А вот в следующем году я, может быть, и рискну. Она уходила от него разочарованная. В следующем году. Что принесет с собой следующий год? Ей не очень-то хотелось ехать в Венецию. Во всяком случае, не сейчас, когда в ее жизни появился другой мужчина. И все же она поедет. Прежде всего, необходимо сдержать данное от ее имени слово, А кроме того, в случае, если у нее все же будет ребенок, пусть Клиффорд думает, что у нее в Венеции был любовник. Уже был май, а отъезд намечался на июнь. Человек любит все устраивать наперед, но жизнью своей управляет не он. Ею движут колеса судьбы. От самого же человека ровно ничего не зависит. Несмотря на конец весны, по-прежнему было холодно и сыро. Холодный дождливый май — залог хорошего урожая зерна и обилия сена. Хотя в наши дни до зерна с сеном никому нет и дела. Коне нужно было съездить в Ютвейт, ближайший от них городок, где Чатерлии в глазах людей все еще оставались теми самыми Чатерлиями. Она поехала одна, за рулем сидел Филд. Свежая майская зелень почти не оживляла унылого пейзажа. Было довольно прохладно. Дождь насквозь пропитался дымом, в воздухе чувствовался запах отработанных газов. Человек живет, сопротивляясь всему, что его окружает. Неудивительно поэтому, что местные люди так выносливы и некрасивы.